Глава третья. Злата. Весь день прошел как в тумане. Сидела на парах, успевала записывать лекции за преподавателями, но в голове ничего не откладывалось. Я словно продолжала стоять в том коридоре и выслушивать оскорбления. Я ушла не обернувшись, заставила двигаться парализованное ядовитыми словами тело. В школе часто прилетали девчонками оскорбления. Доставалось и мне, но никогда в них не звучало угрозы. Да и шлюха меня до этого дня никто не называл. Монашка и целка — вот что чаще всего звучало в мой адрес от ребят в школе, которые откуда-то были в курсе личной жизни каждой девчонки. Но тогда я могла за себя постоять. Потребовать — закрыть рот. Парни просто ржали или ухмылялись, не ввергали меня в ступор тоном своего голоса и темным опасным взглядом. Я не сомневалась, Макар выполнит угрозу. Наши школьные отморозки были милыми и пушистыми, если сравнивать их с Кайсыновым. У них был свой странный кодекс чести, и хороших девочек они не трогали. Этот парень был другим. Холодным, жестким, возможно, даже жестоким. Ему не было дела до чужого мнения. Имели значение лишь его власть и авторитет. Я каким-то образом пошатнула его авторитет? Вроде нет. Тогда почему он прицепился ко мне? Злата, ты сама не своя после того, как тебя остановил этот парень. Его ведь зовут Макар? В очередной раз попыталась завязать разговор Марфа. Что он тебе сказал? Поделись, легче станет. Поставила подруга передо мной чашку только что заваренного чая. Марфа, я сама разберусь. Не лезь в это. Не знаю откуда, но было стойкое ощущение, что вмешивать в наше противостояние посторонних не стоит. Он не пощадит, не позволит кому-то заступиться. Как ей расскажешь, что мне хотелось дать этому нахалу пощечину, но инстинкт самосохранения просто вопил уйти, гордо подняв голову. Наверное, так плохо мне от того, что я проглотила оскорбление. Не ответила. Позволила лишь короткий осуждающий взгляд, который заставил дергаться желваки на его лице. Не стала искать его после окончания занятий. Я помнила о предупреждении, но решила им пренебречь. Вряд ли он это так оставит. «Он тебе предложил переспать, да?» — заговорила Марфа, выдернув меня из моих невесомых мыслей. «Таким нельзя отказывать», — сама задала вопрос, сама нашла ответ. «Раздражала». как она затаила дыхание в ожидании подтверждения ее догадки. Мне говорить не хотелось. Такой вариант развития событий не стоит отметать. Вряд ли Макар просто сделает меня объектом насмешек. Вполне может дойти и до принуждения. Я в такой ситуации никогда не была, даже не зная, что стоит предпринять. Жаловаться в правоохранительные органы бесполезно, Он даже еще ничего не сделал. Да и не думаю, что выйдет из этого толк. Наверняка в полиции его встретят красной ковровой дорожкой. До сих пор перед глазами картина, как он въехал на территорию вуза, как раболепно смотрели в его сторону другие студенты. Мне все равно, почему его так боятся. Сдаваться и уступать я не собираюсь. А там посмотрим. «Злата, я тебе говорила, что нужно соглашаться на посвящение». На стол грохнулась тарелка с вафлями. «Сейчас бы имели покровителей, и никто бы к тебе не сунулся». На эти реплики Марфы даже отвечать не стоило. Подруга с первых дней советует пройти какое-то посвящение и влиться в кружок мажоров. Другими словами, пройти через унижение, чтобы иметь доступ на золотые вечеринки, где можно бесплатно получить алкоголь, запрещенные вещества и кучу проблем в придачу. Нужно было сразу соглашаться, пока с отдыха не вернулись авторитеты. Марфа на эмоциях дернула чашку и расплескала содержимое. «Авторитеты!» Не университета, криминальное учреждение. Одни сегодня вон появились, столько шуму наделали. Подруга косится на меня, ждет, что я поддержу разговор. Ты как хочешь, а я соглашусь на посвящение. Подумаешь, выполню их нелепые условия и буду спокойно учиться. Это лучше, чем дрожать при виде этого Макара. Марфа, у тебя есть гарантия, что такой, как Макар, не тронет тебя только потому, что ты прошла посвящение? Начала с наезда. Это не на нее я так злилась. Хотя и на Марфу тоже. Остановиться уже не могла. Я уверена, ему на это будет плевать. А если он сам придумает тебе задание, то ты еще и через унижение пройдешь. А каждая мразь позволит себе тыкать в тебя пальцем, на эмоциях, не контролируя голос. Просто и так нервы на пределе. А тут рассуждения идиотские от взрослого человека. И вроде не глупая девчонка, а тоже пытается влезть в общество мажоров. Не понимает, что станет лишь объектом насмешек. Не будет она им ровней. Мне хочется верить, что ты... Хорошо подумаешь, прежде чем принять решение. Чуть не сказала, не дура, но вовремя исправилась. Я сегодня отчетливо поняла. Макару закон не писан. Он не будет обращать внимание на какие-то студенческие правила, которые придумывают старшеклассники. Где гарантия, что он за ними не стоит? поиздевается, а потом нарушит им же самим установленные порядки. Ты как хочешь, а я соглашусь с обидой в голосе. Наверное, я перегнула палку. Зря на нее сорвалась. Можешь и дальше корчить из себя самую умную. Посмотрим, какую пользу тебе это принесет. Будешь со отщепенцами общаться. Если Меленчук тебя раньше из вуза не выпрет. После этих слов стало действительно обидно. Посвящение и мажоры проходят. У кого с деньгами туго и взнос заплатить не могут, будто оправдываясь. Еще одно странное условие – заплати и живи спокойно. И каждый год сумма взносов в клуб становится выше. В этом году там ставка, если верить Марфи, 5 миллионов. Ты же говорила, что условия могут быть самыми разными. Были девушки, которых по кругу пускали. Мне даже произносить это было противно. Не то, что представлять, а условия заработать денег. Переспав с несколькими парнями, это же проституция. Ты на такое сможешь пойти? По твоим словам, заднюю дать не получится. Пойдешь на такое с вызовом? По натуре я добрый человек, но сейчас во мне будто проснулась вторая, темная сторона. Или ее разбудил один невоспитанный грубиян. Что касается этих абсурдных заданий, так они в первый год создания клуба были, их давно никто не назначал. Я с девчонками разговаривала, которые уже согласились пройти посвящение». Во всю эту ерунду, не касающуюся учебы, я даже не думала вникать. Эта Марфа все пытается сдружиться с теми, кто на бюджетников смотрит, как на отщепенцев. Меня их пренебрежение не задевает. Я поступила с конкретной целью — получить образование в престижном вузе. Все эти клубы с их заданиями, вечеринки с пьяными студентами, секс без обязательств, или секс за протекцию меня не интересовали. Я хочу хорошо устроиться в жизни, понимаешь? Марфа вылила в раковину чай, не будет со мной пить, разобиделась. Столько лет отпахала в школе, отличница, вечно на доске почета висела, во всех олимпиадах участвовала. Для чего? Чтобы в вшивой конторке работать за зарплату? Я хочу поймать золотого мальчика и жить в роскоши. Понимаешь? Я поэтому хорошо училась, сидела ночами за книгами, чтобы сюда попасть. Сына олигарха поймать и на себе женить. И я добьюсь своего. У каждого свои приоритеты в жизни. Я свой выбор сделала. И не лезь ко мне со своими нравоучениями. Бросила зло, хлопнув дверью, скрылась в своей комнате. Поругались на ровном месте. Мне пить чай расхотелось. Свою чашку я тоже вылила в раковину. С Марфой у нас была общая гостиная и кухня. Спальня у каждого своя. Но напряжение после нашей ссоры повисло тяжелой ношей. Даже в спальне не могла расслабиться. Потянулась за телефоном, который оставила на зарядке. Пропущенный звонок от мамы. Она старалась связываться каждый день, узнавать, как у меня дела, как прошел день. Сейчас мне не хотелось ни с кем говорить. Открыла пропущенное сообщение, о котором оповещал значок вверху дисплея. «Спустись, жду внизу». Пришло семь минут назад с незнакомого номера.